Глава 19. Царство террора. В течение долгих минут после катастрофического заявления Чандлера о том, что его неспровергатель еще не достиг своей цели, изображения Чандлера и Флекнера смотрели друг на друга в напряженном вызывающем молчании. Это была игра в покер, где на кону стояли неизмеримые богатства и власть, Зрелище Наполеона, ставящего на кон, с дьяволом свою душу против владычества ада. Но я сомневаюсь, что какой-либо смертный смог бы прочесть на каменной маске, которая была лицом Чандлера, рисковал ли он последними остатками власти и самоуважения ради флеш рояли или чистого блефа. Флекнер, став неуверенным, заколебался и растерялся. «Очень хорошо», — сказал он, наконец, «я оставлю ваше заявление в том виде, в каком оно есть на данный момент. Если это правда, то теперь мы с вами равны в том, что касается сокровищ. В конце концов, я разгадаю его тайну и поступлю с его хранителем так же, как поступил с тобой. По крайней мере, он больше не будет получать дань от криминального треста и не будет иметь больше власти над этой организацией. Если ты солгал...» «Я скоро это узнаю, и я буду обращаться с тобой безжалостно». Он сделал выразительную паузу. «Вы хотите каким-либо образом изменить свое заявление?» — добавил он. «Не в малейшей степени», — бесстрастно ответил Чандлер. «Я сказал вам правду. Извлеките из этого максимум пользы». «Что ж, прекрасно», — наконец сказал Флекнер. «Мы скоро встретимся снова. Спокойной ночи». Чандлер ничего не ответил. Он молча стоял, наблюдая за черным миражом Флекнера, пока тот не скрылся из виду через дверь в холл и там не растворился в воздухе. Он не предпринял никаких попыток последовать за ним или исследовать, как это предположительно материальное существо проникло внутрь. Вместо этого он опустился в кресло и целый час сидел, опустив голову на руки. Его железное самообладание покинуло его, как только он поверил, что у него нет связи с организацией. Наконец он встал и, пошатываясь, побрел в свою спальню, словно внезапно постаревший человек. Тем временем профессор Флекнер метался по лаборатории, как лев в клетке, у которого отняли еду. Казалось, он не замечал нашего присутствия. «Этот человек лгал. Как я могу это доказать? Сокровища Тантала. Снова ускользнули. Но я еще доберусь до них. А пока они заплатят нам за все», — бормотал он, расхаживая по комнате. Я полагаю, что это окончательное разочарование и его сбитая с толку ярость были последним ударом, который разрушил последние запреты его постепенно деформирующейся моральной натуры. Даже его обычно мощный интеллект казался на какое-то время неуравновешенным. В любом случае, Присли и я были обречены беспомощно сидеть и наблюдать у истоков зла за развитием и распространением террора по всему миру. Периода, когда ни один человек не чувствовал себя в безопасности от публичного раскрытия его самых тайных слов и поступков или содержания его самых секретных документов, когда наиболее тщательно охраняемые деньги и ценные бумаги были украдены, вор демонстрировал сверхъестественные знания секретных мер защиты. Семейные секреты гремели в ушах богачей, пока большие суммы не были отправлены в таинственные источники, чтобы купить молчание. Были раскрыты секретные деловые соглашения, в результате чего фондовый рынок взлетал до небес или погружался в пучину. Политические интриги разворачивались в интересах соперничающих партий. И мы с Присли знали, что все эти адские действия исходили из разума профессора Флэкнера через панель управления его чудесного телефона скопа. Тем временем сообщалось, что этого злого чудотворца видели и брали у него интервью в различных частях Южной Америки, через которые, как полагали, он совершал турные на самолете. Таким образом, хитрый профессор поддерживал алиби, проецируя свое изображение на одну из этих географических точек каждые несколько дней. «Он больше не доверял нам». Он не возражал против того, чтобы мы смотрели на его экран, когда пожелаем, но некоторые из его самых впечатляющих махинаций были выполнены, пока мы спали. Мы следили за ним в основном по сенсационным газетным статьям, которые появлялись каждое утро. Потому что газеты регулярно доставлялись по трубе. Флэкнер позаботился о том, чтобы их доставка не прекращалась, когда делал вид, что закрывает свою квартиру и уезжает за границу. Он, должно быть, работал в отделе по воровству криминального треста сверхурочно и не прилагал никаких усилий, чтобы скрыть ограбление, заменив украденные деньги поддельными, как в случае с кражей, свидетелями которой мы были в хранилищах трастовой компании. Едва ли проходило утро, в течение которого газеты не сообщали о серии банковских краж с широкой географией. Изобретатель-конкурент Флекнера, доктор Хейвард Бернсторм, производил краситель высшего качества с помощью секретного процесса, который он не доверил патентному ведомству. Только изобретатель знал жизненно важную часть ингредиентов, собственноручно внося последние штрихи в каждую партию продукта. Единственная письменная формула лежала в надежном хранилище в одном из самых солидных банков Нью-Йорка. Тем не менее, внезапно другой химический концерн, в котором, как я случайно узнал, Флэкнер был крупным акционером, начал производить краситель по той же технологии. Владелец секрета подал в суд на банк за то, что он разрешил доступ к сейфу неуполномоченному лицу. Но секретная формула была найдена, неповрежденной и, по-видимому, нетронутой, и не было никаких веских доказательств того, что кто-либо, кроме ее владельца, видел ее. Секрет был потерян. Человек, известный в нью-йоркских общественных и финансовых кругах, сделал непристойное и, как оказалось, ошибочное заявление о конкуренте по бизнесу. Это было сделано только в присутствии жены бизнесмена, в строжайшей тайне в уединении их апартаментов. На следующий день на него подали в суд за клевету. Заявитель заявил в суде, что неизвестный незнакомец подошел к нему на улице и процитировал клеветническое замечание. Даже жена обвиняемого, по-видимому, добровольно, хотя и плаче и неохотно, выступила в суде и подтвердила показания против своего мужа. Она объяснила, что сделала это, потому что получила анонимное письмо с угрозой, что, если она откажется, будет раскрыт досадный, но предположительно секретный инцидент в ее собственной недавней карьере. Разумеется, никаких доказательств того, кто был этим таинственным шантажистом, не появилось, но Флекнер напомнил нам, посмеиваясь над газетным сообщением, что ответчик по иску о клевете однажды оспорил в газете публичное заявление профессора. Подобным образом Флекнер изливал свою личную злобу во многих направлениях. В других случаях у него, казалось, не было никаких личных интересов, кроме удовлетворения своего причудливого юмора или демонстрации власти. Таким образом, когда между цеховым советом работников и руководством компании United States Airplane возник серьезный спор, каждая сторона провела серию секретных совещаний, пытаясь одержать верх над другой. К сожалению, газеты каждое утро публиковали подробные отчеты о встречах каждой стороны. В результате каждая организация была разорвана в результате ссор, в которой каждый обвинял всех остальных в потере доверия. В политическом мире царила паника, когда после каждого тайного совещания партийных лидеров, готовящихся к организации предстоящего Конгресса, газеты других партий публиковали полные отчеты о ходе их работы. И эти таинственные разоблачения секретов распространились в международных кругах. Заговор круга берлинских роялистов, целью которого было восстановление германской монархии, был раскрыт республиканскому правительству незадолго до того, как должен был произойти переворот. С другой стороны, протоколы исполнительных заседаний Совета Лиги Наций внезапно начали печататься в газетах полностью, без какой-либо официальной санкции. И в результате от попыток внести определенные деликатные коррективы на Дальнем Востоке в пользу Японии пришлось отказаться. Таковы лишь несколько из тысяч инцидентов, выбранных наугад во времена правления террора, сопровождавшего эти безумные нападения на частную жизнь во всем мире. Конечно, кое-что хорошее из этого вышло. Определенные разоблачения деловых и политических махинаций привели к тому, что бизнесмены и политики стали более прямолинейными в своих отношениях на долгое время вперед, когда наконец до общественности дошло, что какая-то таинственная шпионская система делает толстые стены, расстояние и темноту бесполезными для сохранения секретов. Газетный юморист возродил басню о маленьком черном человеке, который постоянно подглядывал и выдавал секреты. Вскоре это перестало быть шуткой. Искушенные были убеждены, что работает какое-то хитроумное агентство по шантажу. Те, кто был склонен к суевериям, стали суеверными окончательно. Все разделяли панику. Ни один человек не знал, когда его самый тайный поступок или слово могут быть публично процитированы в ущерб ему. Люди потеряли доверие к банкам и коммерческим предприятиям, поскольку тайная утечка в казну профессора Флекнера продолжалась бесконтрольно. По мере того, как это происходило, я продолжал смутно задаваться вопросом, почему Присли и я больше не возмущались тем, чему мы были свидетелями, или почему мы всерьез не планировали мер, чтобы помешать этому новому верховному злодею. Присли разделял мое удивление таким же неопределенным образом, и мы иногда обсуждали это в безинициативной манере. Казалось, что большую часть времени мы крепко спали или дремали, находясь в полусне, даже когда бодрствовали. Однажды, когда мы обедали вдвоем, Присли случайно опрокинул свою чашку кофе, не успев его попробовать. Он вытер пролитое и попросил Джеймса, который прислуживал нам принести еще чашку. В тот же день, вместо того, чтобы дремать в своем кресле, как обычно, и, как это делал я, он был совершенно бодр. Он беспокойно ходил по комнате и дразнил меня за мою сонливость. Ближе к вечеру он остановился перед моим креслом, когда я очнулся от одного из своих частых снов, и заявил, что отдал бы значительную часть сокровищ Тантала за чашку кофе, которую он пролил в полдень. «Я никогда не осознавал, каким рабом я стал для этого напитка», — пожаловался он. Я не проявлял никакого интереса к его привычкам. Внезапно его лицо просветлело, он потряс меня за плечи. «Проснись и слушай!» — воскликнул он. «Теперь я все понял. Они подсыпали наркотики в наш кофе, чтобы держать нас под кайфом и делать сговорчивыми». И это оказалось правдой. После этого мы вылили наши кофейные чашки в умывальнике, когда наш сопровождающий вышел из комнаты, и сразу же наша хроническая сонливость и отсутствие моральной чувствительности исчезли. Мы позаботились о том, чтобы скрыть это изменение от Флекнера, и с новым интересом наблюдали за его манипуляциями совершенно другими глазами. Профессор уже устал от ограблений банков и использовал агентов криминального треста в качестве инкассаторов в непрерывной череде шантажа и вымогательств. Своими злобными лучами он следовал за солнцем по всему земному шару, держа весь цивилизованный мир в постоянном ужасе. Кроме того, он неуклонно расширял влияние своих агентов в крупных деловых корпорациях мира, умело используя свои знания внутренней истории организации. Он чередовал это с планами продвижения либерального законодательства в парламентах мира и в Совете Лиги Наций. Он обладал такой силой, о которой Чандлер в самые смелые моменты и не мечтал. Что касается избранного президента нашей страны, то ему было суждено в течение некоторого времени больше не проводить совещания с призраком в Черном, который узурпировал его место. То первое посещение было для него слишком тяжелым испытанием. На следующий день Чандлер слег в постель с тяжелым приступом нервной прострации и, в конце концов, был объявлен физически неспособным занимать должность, на которую он был избран. Таким образом, 4 марта вместо него состоялась инаугурация вице-президента Горация Келдара. Такой поворот событий раздражал Флекнера еще больше. Он намеревался вытянуть из Чандлера подробности того, как тот передал награбленные в трасти настоящему хранителю сокровищ, и с этого момента он проследил бы место, где они были спрятаны и их владельца. Ибо в разгар всей своей разнообразной деятельности Флекнер никогда не упускал из виду свою главную цель – прибрать к рукам это огромное сокровище, накопленное за годы успешной деятельности организации. Однажды вечером, вскоре после инаугурации, когда мы с Присли были одни в моей комнате и убедились, что профессор занят манипулированием общества, Присли признался мне, что он, наконец, расшифровал новую комбинацию приведения телефона в действие, осторожно наблюдая за работой Флекнера. «Когда-нибудь в скором времени у меня появится шанс им воспользоваться», — сказал он. «Я собираюсь покончить со всем этим». Я свяжусь с окружным прокурором и расскажу нашу историю. Что, если я действительно пожертвую собой и своим состоянием? Так больше не может продолжаться. Далеко за полночь мы обсуждали планы по осуществлению этой схемы. Главная трудность заключалась в том, чтобы добраться до телефоноскопа, не будучи обнаруженными Флэкнером или одним из его людей». Шанс представился по чистой случайности неделю спустя. Джеймс, который в то время нес вахту, принес подносы с ужином для всех нас четверых. Оказалось, что чего-то не хватает, и он вернулся за этим на кухню. Флекнер в этот момент склонился над своими записями, повернувшись к нам спиной. Пристли, повинуясь внезапному вдохновению, протянул руку и незаметно поменял наши кофейные чашки — В тот вечер Флэкнер и Джеймс пили кофе с наркотиком. Полчаса спустя достойная пара спала в своих креслах. Наконец Пристли, проверив, крепок ли их сон, торжественно подошел к пульту управления телефона скопом, успешно набрал комбинацию, и мгновение спустя экран засветился лучом, готовым к действию. Затем он схватил направляющий рычаг и повернул луч в направлении дома окружного прокурора «Теперь поговорим о конце криминального треста», — взволнованно прошептал он.